8 марта супер интендант battle покончив завтраком сидел за столом и суровым видом медленно и сосредоточенно читал письмо которое ему только что передала огорченная жена выражение его лица практически не изменилось ему вообще было не свойственно проявление каких-либо эмоций его лицо обычно напоминало деревянную маску она была жестким и непроницаемым но иногда очень не впечатляющим суперинтенданта батла едва ли можно было назвать яркой личностью он явно не блистал остроумием однако его медлительной натуре был присущ некий особый дар трудный для определения но тем не менее очень действенный и мощный не могу поверить всхлипнув сказала жена сильвия не могла так поступить в В семье суперинтенданта Баттла было пятеро детей, и Сильвии, младшей дочери, уже исполнилось 16 лет. Ее школа находилась неподалеку от Мэйдстоуна. Это послание пришло от мисс Амфри, директрисы упомянутого заведения. Письмо было, несомненно, дружелюбным и исключительно вежливым. В нем черном по-белом излагалось, что в школе с некоторых пор начали происходить разные мелкие кражи, и перед педагогическим составом школы встали известные проблемы. Однако сейчас все уже благополучно разрешилось, так как Сильвия Батл признала свою вину и в связи с этим мисс Амфри хотела бы видеть Миа и миссис Батл в ближайшее время дабы обсудить создавшиееся положение. Супер-интендант Баттл сложил письмо и, сунув его в карман, сказал «Предоставь это мне, Мэри». Он встал из-за стола, подошел к жене и, погладив ее по щеке, добавил «Не волнуйся, милая, все будет в порядке». Он вышел из комнаты, оставив за собой атмосферу некой бодрой и спокойной уверенности. В полдень супер-интендант Баттл уже находился в современной и очень оригинальной гостиной «Мисс Амфри». Он сидел в кресле напротив директрисы, напряженно расправив плечи и положив на колени большие крепкие руки. Сейчас ему более чем когда-либо хотелось выглядеть стопроцентным полицейским, и, надо сказать, это ему вполне удалось. Мисс Амфри слыла весьма преуспевающей директрисой. это была деятельная особо широко и хорошо известе своими просвещенными и современными методами обучения и умело сочетавшая дисциплину с новыми идеями о личностном самоопредеении ее гостиная являла собой дух и сущность этой меддвеской школы цветовая гамма была выдержана в желтовато соломенных тонах повсюду были расставлены большие кувшины с нарциссами вазы с тюльпанами и гиаоциентами интерьер украшали а Пара отличных копий с античных греков, несколько новомодных статуэток и на стенах две картины итальянских примитивистов. А в центре этого великолепия восседала сама мисс Амфри, облаченная в темно-синее платье. Лицом напряженным и энергичным она чем-то напоминала добросовестную английскую борзую, выслеживающую дичь. Ее ясные голубые глаза с глубокой серьезностью смотрели на собеседника сквозь толстые линзы очков. «Главное», — говорила она своим чистым, хорошо поставленным голосом, — «найти верный путь к решению этой проблемы. Прежде всего мы должны подумать о самой девочке, мистер Баттл, о состоянии самой Сильвии. Это очень важно, крайне важно». Нельзя нанести даже малейший вред молодой жизни. Ни в коем случае нельзя возложить на нее всю тяжесть этого греха. Порицание должно быть очень, очень умеренным, если таковое вообще необходимо. Нам нужно выяснить скрытые причины, побудившие ее к этим мелким незначительным кражам. Возможно, это чувство неполноценности». Знаете, она не слишком сильна в спортивных играх и у нее могло возникнуть смутное, неосознанное желание отличиться в какой-то иной сфере, желание утвердить свое эго. Мы должны быть очень, очень тактичны. Вот почему мне хотелось сначала поговорить с вами наедине и убедить вас быть крайне, крайне осторожным в разговоре с Сильвией. И я повторяю еще раз главное узнать скрытые мотивы ее поведения. «Именно ради этого, мисс Амфри», — сказал суперинтендант Баттл, — «я и приехал сюда». Голос его был совершенно спокойным, лицо бесстрастным, и его оценивающий взгляд внимательно изучал школьную даму. «Я поговорила с ней в дружелюбной, мягкой манере», — сказала мисс Амфри. «О, это очень мило с вашей стороны, мадам», — коротко отозвался Баттл. — Вы знаете, я действительно люблю и понимаю все сложности детской и юношеской натуры. Баттл уклонился от прямого ответа на это заявление и сказал. — Если вы не возражаете, мисс Амфри, сейчас мне хотелось бы увидеть мою дочь. С новым пылом мисс Амфри приделась увещевать его, проявить тактичность, дабы не вызвать сопротивление, не давить на ребенка, едва вступившего на путь зрелости. суперинтендант баттл не высказал никаких признаков нетерпения он просто казался несколько озадаченным и смущенным наконец она повела его в свой рабочий кабинет в коридоре они прошли мимо пары воспитаниц на лицах девочек отразилось лишь вежливое внимание но глаза были полны любопытством припроводив суперинтенданта баттла в маленькую комнату ней столь отмеченную оригинальным вкусом директриы по сравнению с гостиной на первом этаже Мисс Амфри отступила к двери, сказав, что пришлет к нему Сильвию. Она была уже на пороге, когда Баттл вдруг остановил ее. «Одну минутку, мадам. Каким образом вы пришли к заключению, что Сильвия ответственна за эти э -э пропажи?» «Мои методы, мистер Баттл, основаны на психологии», — с достоинством произнесла мисс Амфри. «На психологии?» — Ну, а как насчет доказательств, мисс Амфри? — Да, да, конечно, я вас понимаю, мистер Баттл. Вы предпочитаете иной путь. Ваши, так сказать, профессиональные методы, но психологические методы уже начали признавать в криминалистике. Я могу заверить вас, что они действуют безошибочно. Сильвия сама во всем призналась. Баттл кивнул. «Да-да, я знаю. Я просто хотел спросить, что именно изначально навело вас на мысль о ее виновности?» «Я поняла вас, мистер Баттл. В общем, из шкафчиков девочек начали пропадать вещи. И когда кражи участились, я собрала всю школу на общее собрание и сообщила об этих печальных случаях. И одновременно я ненавязчиво изучала их лица. Выражение лица Сильвии сразу поразило меня». оно было виноватым и смущенным. И я тотчас поняла, кто виноват. Мне не хотелось самой обвинять ее и я дала ей возможность признать свою вину. Я устроила ей маленькое испытание. Мы просто поиграли немного в ассоциации. Батл кивнул, показывая, что ему понятно о чем идет речь. И в итоге ваша дочь сама во всем призналась, заключила мисс Амфри. « Да понимаю сказал озадаченный отец. Не зная, что добавить, мисс Амфри нерешительно помолчала и затем вышла из комнаты. Когда дверь кабинета вновь открылась, Баттл стоял у окна, разглядывая окрестный пейзаж. Он медленно повернулся и взглянул на свою дочь. Закрыв за собой дверь, Сильвия смущенно стояла у порога. Девочка была высокой, смуглой и немного угловатой, как все подростки. На печальном лице видны были следы слез. Она сказала скорее робко, чем вызывающе. «Ну вот и я». Баттл задумчиво посмотрел на нее пару минут и вздохнул. «Мне не следовало отдавать тебя в эту школу», — сказал он. «Ваша директриса просто глупа». Сильвия в полнейшем изумлении взглянула на него, забыв о всех своих горестях. «Мисс Амфри? О нет, она замечательная женщина. У нас все так считают». «М-да». С сомнением проронил battle может она и не безнадежная дура если смогла произвести на вас такое впечатление и все-таки это медведская школа явно не для тебя хотя кто знает такое могло случиться где угодно сильвия стоял и сцепив руки и потупив глаза не очень жаль папа тихо сказала она неправда очень жаль что так случилось да уж в «Иначе и быть не может», — отрывисто сказал Баттл. «Подойди ко мне». Она медленно и неохотно прошла по комнате и встала перед ним. Приподняв своей широкой, большой ладонью ее опущенной, подбородок Баттл внимательно посмотрел на смущенное лицо дочери. «Это было для тебя тяжким испытанием, да?» — сказал он мягким голосом. Ее глаза наполнились слезами. понимаешь сильвия словно размышляя продолжалбат я всегда знал что с тобой может произойти нечто подобное большинство людей имеют разного рода слабости и недостатки как правило они достаточно хорошо заметны ну скажем мы замечаем что ребенок жадный капризный или любит похулиганить ты всегда была доброй девочкой очень спокойный и с уступчивым мягким характером. В общем, с тобой не было никаких проблем, и все же я иногда беспокоился. Потому что если есть некая трещина или слабина, которую ты не замечаешь, то в определенный момент, когда наступит час испытания, она может испортить общее впечатление». «Как у меня», — сказала Сильвия. «Да, как у тебя». Ты сломалась под давлением, и к тому же эта слабина проявилась чертовски странным образом. Да, это на редкость необычная черта. Я никогда не встречался с таким поведением прежде. Девочка вдруг пренебрежительно сказала. Мне следовало помнить, что ты довольно много общался с ворами. О, да, я прекрасно изучил этот тип людей. И именно поэтому, моя милая, Не потому, что я твой отец. Отцы многого не знают о своих детях, а потому, что я полицейский. Я отлично знаю, что ты не воришка. Ты совершенно не причастна к тому, что здесь произошло. Воры бывают двух видов. Одни поддаются внезапному и непреодолимому искушению. Надо сказать, такое случается крайне редко, Просто поразительно каким искушением может противостоять вполне нормально и честное человеческое существо а другие не считают зазорным присваивать то что им не принадлежит такие воруют почти машинально ты не принадлежишь ни к одному из этих типов ты вообще не воришка я бы сказал что ты являешь собой на редкость необычный тип лжеца но и — начала была Сильвия. — Ты во всем призналась, — закончил он вместо нее. — Ну да, мне известно об этом. Знаешь, жила когда-то одна святая, которая раздавала хлеб нищим. Ее мужу была не по душе такая щедрость, и, встретив ее, он спросил, что у нее в корзинке. Она оробела и сказала, что там розы. Когда муж сорвал крышку, то в корзине действительно оказались розы. чудеса да и только так вот если бы ты была святой елизавета и вышла к примеру с корзинкой роз а твой муж встретив тебя спросил что ты несешь то ты точно так же робьев ответила бы ему хлеб он сделал паузу и мягко добавил разве не так все случилось милая в комнате повисла тишина так ничего не ответив сильвия вдруг опустила голову Раскажи-кать мне девочка по порядку, как все произошло на самом деле. Нас собрали всех вместе и рассказали об этих кражах, и я, увидев, как мисс Амфрей смотрит на меня, поняла, что она меня подозревает. Я почувствовала, что краснею и заметила, что некоторые девочки тоже стали смотреть на меня. Это было ужасно. а потом и остальные начали подозрительно поглядывать и шептаться по углам. Я догадалась что все они подозревают меня и вот как-то вечером наша амфа позвала сюда нескольких девочек и меня конечно в том числе и предложила поиграть в слова и она произносила слова а мы должны были не задумываясь давать ассоциации battle он недовольно хмыкнул и я догадалась что это своеобразное испытание меня точно парализовала Я изо всех сил старалась не сказать какое-нибудь неверное слово. Пыталась думать о совершенно посторонних вещах, о белках или цветах. А наша Амфа так и следила за мной своими глазами и буравчиками. Знаешь, мне казалось, что ее взгляд просверливает меня насквозь. После этого начался настоящий кошмар. Мне показалось, что я попала в какую-то ловушку. И однажды днем Амфа поговорила со мной вполне дружелюбная и, так сказать, понимающая. И, наконец, не выдержав, я сказала, что взяла все эти вещи. «Ох, ты не представляешь, папа, какое это было облегчение!» «Да нет, вполне представляю», — сказал Баттл, поглаживая свой подбородок. «Ты правда понимаешь?» «Нет, Сильвия, я не совсем понимаю тебя, поскольку сам никогда не поступил бы так». Если бы кто-то попытался заставить меня признаться в том, чего я не делал, то мне бы, скорее всего, пришло в голову дать ему в челюсть. Но я хорошо представляю, как все произошло, и понимаю, что своими глазами-буравчиками ваша амфа видит не дальше собственного носа. Перед ней был чудесный экземпляр необычной психологии, и, как любой полуиспеченный истолкователь, она не смогла его правильно объяснить. стало время внести ясность в эту неразбериху. Где мисс Амфри? мисссс Амфри тактично помедлила прежде чем войти. Сочувственная улыбка застыла на ее лице, когда суперинтендант Батл заявил с грубоватой откровенностью: Мисс Амфри, я должен просить вас обратиться за помощью в местный полицейский участок, чтобы восстановить справедливость в отношении моей дочери. но... «Мистер Баттл, Сильвия сама...» «Сильвия совершенно не причастна к вашей истории». Она даже пальцем не касалась этих вещей. «Конечно, сэр, вы ее отец, и я могу понять...» «В данном случае я говорю не как отец, а как полицейский. Пусть полиция поможет вам разобраться в этом деле. Они проведут небольшое тактичное расследование». пропавшие вещи скорее всего спрятаны где-то поблизости и я полагаю на них сохранились отличные отпечатки пальцев мелкие воришки обычно не заботятся о перчатках а сейчас я забираю мою дочь домой если полиция найдет доказательство настоящие доказательства подтверждающие ее связь с этими кражами то я позабочусь о том чтобы она явилась в суд и ответила по закону но я уверен что этого не произойдет в Минут через пять отец и дочь уже выехали из школьных ворот. «Сильвия», — сказал Баттл, — «я хотел спросить тебя об одной девочке. Она встретилась мне в коридоре. Знаешь, у нее такие белокурые, довольно курчавые волосы, розовощок и личико, родинка на подбородке и голубые, широко расставленные глаза. Судя по описанию, похоже на Оливию Парсонс». «М-м-м, понятно». Видишь ли я не удивлюсь, если это ее рук дело. Розве она выглядела испуганной? Как раз наоборот, она выглядела очень самоуверной, Так такой спокойный, самовенный взгляд я много раз видел во время наших полицейских расследований.от готов поставить кругленькую сумму на то, что именно она воровка. Но вот ее ты не заставишь признаться никогда. сильвия сказала со вздохом все это было похоже на дурной сон ох папа мне так стыдно прости меня пожалуйста как я могла быть такой дурой такой полной идиоткой я понимаю что вела себя просто ужасно все в порядке оторвав одну руку от руля супер интендантбаттл похлопал дочь по плечу и сказал одно из своих излюбленных и банальных утешительных изречений Не переживай напасти нам посланы для испытаний да да именно для испытаний по крайней мере я так полагаю не знаю, конечно может в них скрыт еще какой-то смысл.